Глава восьмая. Отбросы. Настоящих героев делает тяжелый труд и цельность характера. Хоуп Соло. Санкт-Петербург. Петропавловская крепость. Март-апрель 1880 года. Полковник Мизинцов. Трудно работать с этим контингентом. Трудно, но надо. Как только рано затянулась и врачи дозволили мне ходить, Состоялась беседа моя с государем. Михаил Николаевич опять высказал свою признательность в спасении не только себя, но и семьи. Как следовало из показаний англичанина Фипса, нападавшие имели намерение проникнуть в дом и извести всю семью вероятного претендента на престол. Кандидатуры слабовольного коррумпированного Константина или еще более коррумпированного и слабовольного Николая их устраивали намного больше, в том числе в качестве регентов. Бесед было несколько. Мне казалось, что государь присматривается ко мне. А после состоялся тот разговор, который и решил мою судьбу. Государь задумал создать службу императорской безопасности. Пока что не было у нее руководителя, и все подразделения службы подчинялись напрямую государю. Состояла она из трех комиссий. Комиссия надзора, комиссия сообщений, Комиссия исполнения. Каждый из руководителей имел право на круглосуточный доступ к императору. Я комиссар 3, и на мне лежит исполнение самых сложных поручений монарха. Причем и таких, о которых нельзя писать в мемуарах. Чин полковника я получил авансом, перепрыгнув под полковника, который мог бы получить по выслуге, если бы были засчитаны годы отпуска. Итак... Комиссия надзора — это люди, которые очень аккуратно будут контролировать самые-самые верха. И Романовых, и высших чиновников, и работу жандармов. Для всех это первая комиссия СИБ. Кто ею руководит, даже я не знаю. Вторая комиссия СИБ — сообщений. Это своеобразная курьерская служба. Даже не Фельдъегеря. «Бери выше!» Через эту службу проходят письма и устные приказы государя о особой важности или секретности. Третья комиссия за мной. У меня два отдела, внутренний и внешний. Пока сотрудников кот наплакал, и для выполнения некоторых деликатных поручений приходится работать с местным контингентом, как сказал государь, на этом этапе без аборигенов не обойтись. Вот только следов оставлять нельзя. Никаких. Но тут скрипнула дверь. В допросную доставили молодого человека, студента, у которого еще и борода не образовалась. А вот усы уже носит. Голову покрывает густая шевелюра. Одет опрятно, аккуратно. Несмотря на то, что его доставили из мест не столь отдаленных, чувствуется, что привратности судьбы его не сломали. Да и что тех превратностей? Абрам Липманович Бак, не так ли? Спрашиваю, пристально вглядываясь в глаза молодого человека. Интересно, что такого в нем нашел государь? «Трудно себе представить, чтобы вы увидели тут кого-то другого», — отвечает. Он и на допросах был дерзок, и вины за собой не признавал. Да и было той вины. «Позвольте узнать, кому я понадобился так срочно, чтобы вытаскивать меня из ссылки в Бахмуте и сюда в крепость. Полковник Мизинцов». «Жандарм?» «Что-то вроде того. Только жандармы — это цепные псы режима, как любите вы, революционеры, говорить. А я цепной пес государя». «Опричник, получается». «Так опричнику метла положена А он еще иронизирует. «Да, дерзок, так о нем и писали. Впрочем...» «А еще голова пса или волка?» «Лучше волка. Но захотел я видеть вас потому, что судьба твоя, юноша...» а молодому человеку двадцать три всего, заинтересовала почему-то императора Михаила Николаевича, почему, не знаю. Но сказал мне государь, «Такой талант пропадает. Занимался бы наукой, им бы вся Россия гордилась. Не скажете, каковы ваши заслуги в науке?» «Ась? Пока никаких?» «Вот-вот. Вы бы определились, Абрам Липманович, что вам по душе? Путь научного познания...» или путь профессионального революционера. Я ведь вижу, вы перфекционист. Вы что-то плохо делать не будете. Не научен. Если что-то делать, так делать на совесть. Вот-вот. Хотите, скажу, что будет в итоге? Вот станете вы профессиональным революционером. Сейчас в моде террор. Абсурдная идея, что с властью можно говорить с позицией силы. Вы человек талантливый, что-то придумаете, какой-то дерзкий экс но ведь все равно вас найдут. И что тогда? Каторга или петля? из Изобвение? Вы ведь в Бога не верите? Не верю. А помнить меня будут долго. Когда царизм падет, верю, что всем героям поставят памятники. А вашему телу, разлагающемуся в сырой земле, какое будет до этого памятника дело? Душе, да, душе другое дело, ей приятно было бы. А так, раз души нет то вашему трупу все равно будет, разве не так? Допустим. Хорошо. Теперь второй вариант. Вы занимаетесь наукой, серьезно занимаетесь, защищаете диссертацию, получаете лабораторию, делаете открытия, находите метод лечения, который спасет сотни или тысячи жизней, получаете заслуженную славу, общественное признание ваших заслуг. Но ведь не это главное. Ваш метод – будет продолжать жить и спасать людей и после вашей смерти. А вас забудут, а ваше открытие будет работать на благо всех людей. Вот вам и истинное бессмертие. Как такой вариант? Но как же несправедливость? Я же вижу... Я не буду вас агитировать, молодой человек. Несправедливости много, это правда. Но криками, беспорядками и бомбами их не исправить. Насилие порождает насилие, и ничего более. Бойтесь людей, которые обещают установить благо для всех. Чаще всего они готовы всех ради несогласных, ради сего блага перевешать. И чтобы закончить наше знакомство, вы вольны идти на все четыре стороны. Вот документ об освобождении. Да, как видите, вербовать вас в тайные агенты никто не собирается. Даже слово брать, что не будете заниматься революционной деятельностью, не буду. Вам разрешено продолжить обучение в любом университете. Вот тут моя визитка. Если у вас возникнут недоразумения по учебной линии, обращайтесь, помогу. Тут еще чек от государя. Это стипендия. Если вы соизволите все-таки заняться наукой, Михаил Николаевич будет следить за вашими успехами. Он обещал. Потрясенный молодой человек вышел из этого кабинета свободным. Весьма редкое явление. Учитывая, что в ближайшее время снимут ограничения для евреев, то, скорее всего, российская наука товарища академика Алексея Николаевича Баха потеряет, а академика Абрама Липмановича Бака приобретет. Чтобы иметь возможность строить научную карьеру, будущий академик Академии наук СССР и известный на весь мир биохимик принял православие. Этот клиент на сегодня был самым простым. А вот теперь завели человека, с которым работать было намного сложнее. Это была уже третья беседа. Она должна была стать последней. Вакаревич Абрам Витольдович, невысокий человечек, 33 лет, с крысиной мордочкой, щеточкой усиков под носом, последняя мода одесских гомосексуалистов. Тоже материал, как говорил государь. Но этот типчик – материал особенный. Один мелкий польский шляхтич, работающий на Варшавской железной дороге, в молодости совершил великую глупость. Влюбился в красивую еврейку, женился на ней, поссорился со своими многочисленными бедными, как крысы, но горластыми, как слоны родственниками. Своего сына, которого упрямая мамаша назвала Абрашей, да и сделала при помощи нехитрой операции настоящим евреям, папаша не любил. Когда Сарра Вакаревич умерла, сыночку было шесть лет. Папаша о нем забыл, кормили и ладно. Предоставленный сам себе пан Вакаревич-младший развивался весьма однобоко, в криминальную сторону, и проявил в этом деле недюжинную изобретательность. Когда ему исполнилось 14 лет, Кагал внезапно решил помочь юноше, и он был отправлен учиться в Вильно на аптекаря. Городок юноши понравился, и он стал работать в довольно престижном заведении, набираясь опыта, «Сначала подай-принеси, потом смешай порошки, потом приготовь настойку». Вскоре пан Вакаревич открыл свою лавку по торговле всякой всячины медицинского назначения. Назвать это убожество аптекой никто бы не рискнул. Да и расположена она была на окраине Вильно, в районе, известном своим неблагополучием и криминалитетом. И тут был свой резон. Абрам Витольдович стал оказывать услуги аптекаря и даже врача всяким скользким личностям. Набрался наглости и оперировал. Не всегда успешно, но никто из неудачно попавших на стол в его маленьком домике не возражал. В тюремной больничке ужаль лучше будет? Подвела нашего героя страсть к экспериментам и смешиванию. Стали у него получаться очень интересные порошочки. Бесцветные, безвкусные. От одного из них человек умирал от сердечного приступа, от другого тихо и спокойно засыпал и не просыпался. И практика появилась, и спрос на сие зелья не заставил себя ждать. Кое-что брали веселые девицы, которые, подсыпав снотворное клиенту, оного раздевали до нитки. Но не повезло господину Вакаревичу с одной панночкой, настоящей аристократкой из того же Вильно. Умела она крутить мужиками, которые охотно тратили на дамочку приличные деньги. За счет своих содержателей жила панна Анна на широкую ногу. Но тут один ее кавалер внезапно умер, застраховав свою жизнь на весьма приличную сумму и наследником страховки указав панну Анну. Страховой компании это показалось весьма подозрительным. Полиция признала себе смерть несчастным случаем, Сердце остановилось, врач не нашел ничего необычного в гибели немолодого уже человека. Но частный сыщик, нанятый этой компанией, рыл землю носом. Он раскопал аптеку пана Вакаревича и даже втерся в доверие к аптекарю, купив состав для устранения конкурента. Тут обычная осторожность пана Абрама дала сбой. В итоге он признался в содеянном, а у панночки, Нашли при обыске остатки зелья, которое она держала, по-видимому, для другого из клиентов, которым, как разорившемуся Александру, уже нечего было дать. Собственная жадность и осторожность страховой компании привела мадам Анну на эшафот, и туда же должен был отправиться пан Абрам. Вот только на него имелись другие планы. За две предыдущие встречи Сергей Николаевич точно составил и предоставил императору психологический портрет объекта и то, как с ним работать. «Ну что, Абрам Витольдович, готовы встретиться с Господом? Ваше прошение о помиловании отклонено. И вы тут для того, чтобы сообщить бедному еврею о его скорбной доле? А ведь еще на что-то надеется Правильно понял, что целый полковник не будет ему сообщать столь приятную новость». Мог бы и надзиратель сделать. Да еще перевод суда, где содержит только особо опасных преступников. Зачем?» Легко прочитав мысли собеседника, Мизинцов продолжил. «Не прибедняйтесь, Абрам Витольдович. Это вы как еврей бедный, а как сын польского шляхтича сумели денежку скопить немалую. Могли бы решпектабельную аптеку открыть в центре Вильно, а все и сами в хибаре, и аптека почти что в трущобах». «Людям всюду лекарства нужны, всюду же ледишки живут. Жалко их, ваше благородие». «Понял. Жалостливый ты у нас. Травить людей не жалко, а так вообще, в общем и целом, жалко. Так? Так. А тетрадку долговую тоже из жалости вел? Там до копеечки кто сколько должен и за что. Это тоже из жалости? Так это другое. Это деньги? Понятно с тобой все, обраша «Пойду я. не интересен ты мне». И Мизинцов поднялся, взяв в руки папку со стола, подойдя к двери мимо совершенно поникшего, сгорбившегося на хлипкой табуретке аптекаря, взялся за ручку двери, после чего резко развернулся и спросил почти шепотом. «Жить хочешь?» «А кто ж не хочет, ваше высокоблагородие?» Сквозь хлынувшие слезы пробормотал аптекарь-неудачник. Так была создана секретная лаборатория Майроновского. Почему государь назвал это заведение именно таким образом, Сергей Николаевич не знал. Для секретности, таков был ответ. Кто такой Майроновский? Была такая еврейская семья, ничем выдающимся не выделялась. Впрочем, в ней работали только несколько человек, над каждым из которых висел смертельный приговор. Сложнее всего было с химиками и Не хотели они идти на службу царизму, но к каждому подобрали ключик. Особенно запомнил Мизинцов, как он по плану государя объяснил одному самому толковому, но и самому же упрямому типу, что яды, которые они будут разрабатывать, это еще и лекарства. Тот не поверил. Тогда на сцену вышел наш Абрамчик, рассказавший, что яд Курары используется в охоте, имея парализующий мышцы эффект. Особенно сильно парализуется дыхательная мускулатура. Это открыли Клод Бернард и наш российский врач доктор Пеликан. А теперь прошу вас обратить внимание на стол. Предположим, что у этой собачке опухоль легкого или проникающее ранение и инородное тело в легком. А дальше сам Вакаревич дал крепко привязанный к операционной собачке эфирный наркоз, и та заснула. Затем ввел в заушную вену какое-то вещество. Через несколько секунд дыхание остановилось. Потом он стремительно вскрыл ей грудную клетку, шерсть на месте разреза сбрили заранее, и перед ошарашенными зрителями предстало бьющееся сердце и парализованные легкие животного. так же быстро и ловко Абрам Витольдович перекрыл один из бронхов, пережал сосуды, его снабжающие, и дал сигнал помощнику. Тот ввел в рот животного интубационную трубку и начал накачивать очень медленно воздух при помощи своеобразного мешка. Менее чем за четверть часа операция была закончена, легкое удалено, рана зашита, а собачка стала подавать признаки жизни. После такой демонстрации последние сомнения некоторых фигурантов, проходивших по делу народовольцев, исчезли, а государь объявил мне, что сегодня создана первая шарашка, историческое событие. Немного меня смутило такое слово, Вообще, мне показалось, что Михаил Николаевич иногда любил издеваться над языком, странно перекручивая слова. И это не было тюремное арго. Скорее, он брал иностранное слово и искажал его, встраивая в русскую речь. Но получалось сие достаточно ловко и метко. Порой лучше и не скажешь. А вскоре была создана еще одна шарашка, во главе с неким Кибальчичем. Вот это был истинно твердый орешек и попали сюда практически все нитроглицеринщики, труженики динамитных и нитроглицериновых лабораторий, кои были у господ народовольцев в достаточном количестве. Работали в них и барышни, которые были намного более аккуратными, нежели мужчины, а оттого им сподручнее изготавливать эти весьма капризные и опасные средства. Ну а теперь... Они всем скопом стали работать над изготовлением и проверкой технологий новых взрывчатых веществ. Над всеми ними висели смертные приговоры. По приказу государя, излишним либерализмом военно-полевые суды не страдали. Из 15 фигурантов дела о теракте в Зимнем дворце петлю получили все без исключения. И обставлено сие действие было весьма хитро. Судили-то их не за убийство императора и членов его семьи, а за гибель невинных жертв покушения, солдат, обслуги дворца, и зал был набит родственниками жертв и всего лишь несколькими журналистами. Так что ни одного слова одобрения или поддержки в свой адрес сие изверги не услышали, только проклятие. И сие было широко освещено в печати. Осудив их на смертную казнь за убийство простых подданных, суд потом им автоматом присовокупил оную же и за государя и его семью и за гибель высших государственных сановников тоже. Так что каждому по три приговора. И в газетах были напечатаны портреты и описания каждого погибшего во дворце, причем сначала простых людей, солдат, и только потом чиновников и романовых. Так возникла шарашка взрывного дела, которую назвали «Лабораторией Курчатова». Опять-таки, почему, непонятно. Может быть, из-за курчавых волоски Бальчича и многих его сотоварищей. Интересная у государя все-таки логика юмора, порой никак я ее не пойму. Как они соглашались, каждого ломали индивидуально, и к каждому смогли найти ключик. Тут еще один аспект всех этих дел возник. Ведь надо будет кое-что и на людях испытывать, те же яды, например. Так тут государь предложил такой подход. Есть такие изверги, которым петля за благо, Столько натворили, что им повешение заменять опытами, а иным, на смертную казнь идущим, предлагать в добровольном порядке, в петлю или в лабораторию, и только добровольно. А кому и послабление сделать? Не ему, семье его. Такое стало практиковаться, так что желающие нашлись, чего уж там. В итоге из пятнадцати осужденных в петле оказались девятеро, шестеро отрабатывали в двух шарашках ибо толковый государь любому дерьму применение найдет. А тут далеко не дураки, только с мозгами набекрень».